Глава 19. «Хотелось бы знать, что сталось с теми двумя», — мрачно произнес Иренка, подобрав шапку Френа. «Видимо, она зацепилась за что-то, раз не выпало, когда серые жеребцы опрокинули седоков, даже если живы остались по такой-то погоде. Да уж, если их вытряхнули где-нибудь в чистом поле, не завидую я им», — покачала я головой и покрепче обняла Ири. «Неутомимые кони несли нас...» Сквозь сплошную пелену снега И не удавалось рассмотреть, что там по сторонам Вот вроде бы на пути Стал темный ельник Но кони не свернули Помчались прямо на деревья И те то ли расступились, то ли вовсе исчезли Во всяком случае ветки нас листали, Их вообще не было видно А не может же быть лесная дорога Такой ширины, чтобы мы и обочин не разглядели Потом мне почудилось, будто глухой стук копыт Сделался звонче И я решила, что кони скачут по замерзшей реке или озеру. еще и по лозе повизгивали, как бывает, когда сани едут по льду. Я невольно поёжилась. Не потому, что опасалась, будто чудо-звери могут провалиться в полынью, нет. И обоялась владычице вот. Ну а как ей достаточно даже лунки, пробитые рыбаком? Или проруби, куда ходят белье полоскать? Или речного переката? Пусть и они обледенели, но так вот ударит конь копытом, проломит лёд и... Да нет. «Не успеет она нас догнать», — внушала я себе. «Даже если и почует, все равно не успеет. Пойди пойми, какими дорогами, или не дорогами вовсе, несутся кони зимней королевы, которым не нужны поводья, где очутятся следующий миг. Вот, кажется, мелькнули шпили какого-то замка, а может, это были горы. Никогда не видела гор, только не такие уж высокие лесистые холмы в нашей округе. Впрочем, как я уже говорила, Иранка когда-то, я в своей жизни... Вообще мало что видела. Замок до да деревни. Да теперь вот немного попутешествовала. А что, Проку? Деревни всюду почти одинаковые. Лес тоже. А каких-нибудь диковинок в наших краях отроду не водилось. Я думаю, Френ с гонцом все-таки живы, вдруг сказала Ири, тоже о чем-то сосредоточенно думавшая: Почему ты так решила? Потому что кони волшебные, серьезно ответила она. Папа их по-взаправдошнему продал. Он ведь сам сказал. «Они разве что прыть растеряют, но седокам не навредят». «А что они вернулись?» «Так это потому, что доставили тех двоих куда надо. Дело сделали, вот». «А почему А опрокинуты были? Как по-твоему?» «Спросил Иранка с неожиданным интересом». «Так, наверное, когда гонец добрался до другого постоялого двора, то пошел в тепло, а Френ хотел коней распрячь», — пояснила она. «Тут-то они и вырвались. А что Сани опрокинуты? Ну, может...» «За ворота зацепились. Или за пень какой-нибудь. А может, Френ пытался их удержать? Схватился за что попало, вот и... Тогда и шапку потерял. Вроде складно, а? Вполне», — вздохнул он. «Будем надеяться, так все и было. Не хочешь, чтобы на твоей совести еще две жизни оказались?» — спросила я. «Не хочу. Их и так уже слишком много. Взять хотя бы замок. Сколько людей погибло из-за моего болтливого языка?» Я молча согласилась. Возразить было нечего. Держи себя, Иронка, в руках. Быть может, фея так и не узнала бы о моем существовании. А и узнала бы, не поняла, что именно я хранительница ключа. А может, все равно догадалась бы. А если и нет, могла бы решить и завести меня просто так. Из ревности. Как же. Высокородный Алий предпочел простую смертную фею, пусть и не чистокровной. В герцогском замке, бывало, соперниц травили, а то и подсыпали в пудру разную пакость, чтобы обезобразить лицо, подкупали горничных, чтобы те подлили в травяной отвар для мытья волос, что-нибудь такое, после чего роскошные кудри становились похожи на паклю и вылезали клочьями. Случалось, нанимали лихих людей, чтобы те подстерегли соперницу на пути из поместья и, как это называлось, проучили. И хорошо, если при этом не изуродовали. А особенно запомнился случай, когда в коробочку с краской для век подмешали нечто такое, Словом, та Фрейлина больше уже никогда не показывалась на люди. Поговаривали, она ослепла, а кто-то уверял, будто снадобье вовсе выжгло ей из первовеки, а потом и глаза, и она сошла с ума от боли и ужаса. Да, а у феи возможности отомстить всяко больше, чем у обычной женщины. Вдобавок, она должна быть изобретательна до крайности, ведь недаром столько сказок рассказывают о выходках волшебного народа. Если такая за тебя возьмется? Пожалею, что сразу не убила. Под эти думы я сама не заметила, как задремала. Время, должно быть, уже было позднее, хотя я не представляла, сколько уже длится эта скачка. Странное дело. Но голода я не ощущала. Да и Ири тоже не просила чего-нибудь пожевать, хотя мы так и не успели перекусить на постоялом дворе. Спасибо, пожитки уцелели. Там хоть несколько сухарей и вяленина с сушеными ягодами найдутся. «Мам! Мама! Смотри!» Ири теребила меня, навалившись сверху всей тяжестью, чтобы высунуться из розвольней. «Гляди же!» «Что там такое?» Я проморгалась и тоже посмотрела кругом. По-моему, ничего не изменилось. Снег да снег кругом. Даже лошадиного топота -то не слышно. Только шумное дыхание, да звон бубенцов и различишь. «Мы по облакам скачем!» С благоговейным восторгом произнесла Ири, глядя вниз. Ну и я тоже взглянула. И тут же одной рукой вцепилась в дочь, а другой в надёжные сани. Хотя, если они опрокинутся, я все равно не удержусь. Не знаю, где мы оказались, но Ире была права. Кони мчали нас по облакам, белым, как снег, который сыпался из них на землю, и таким же холодным. Кое-где в разрывах туч виднела земля. Мне удалось разглядеть замёрзшую реку. Она петляла по лесу. Дымки над трубами небольшой деревни. А потом показались горные отроги. Казалось, будто кто-то взял и нарисовал их. Я видела похожие картины у герцога. Их ему привезли откуда-то из дальней восточной страны. Белый шёлк, а на нем черный и изредка красной краской несколькими штрихами изображены хижина или древесная ветка, или птица на камушке у воды, или такие вот горы за снежными вершинами. «Долина — Долина, — негромко сказал Иронка. — Долина владычицы вот в горах. Мы уже совсем близко. — Правда, ты же показывал пещеры, а еще водопад. «Откуда бы ему взяться в наравнине?» — припомнила я, как заворожённая, глядя вниз. Конские копыта то и дело выбивали из облаков клочья, и те летели нам в лица, только чувствовались не как обычные снежные комья, а будто бы сгустки тумана или, если поздней осенью, в лесу угодишь лицом в огромную паутину, всю усыпанную каплями дождя, она ощущается почти так же, одновременно и невесомо, и холодно, и липко» а кони неутомимо неслись вперед. Здесь облачность была реже, и казалось, будто они перескакивают с одной вершины на другую. А еще в причудливых извивов облаков мерещились странные существа. То гигантские птицы с предлинными перестыми хвостами, то такие же кони, то псы с горящими глазами, а то и вовсе громадные облачные драконы, которых никто никогда не встречал за правду, но которых так любят высматривать в небе дети. Ведь всем известно что такие драконы редко показываются целиком. Но если долго-долго смотреть на облака, можно углядеть большущую голову с пышной гривой, лапу, а то и все длинное гибкое тело. Ведь у этих существ нет крыльев. Они летят по воле ветра, как рыба плывет по течению, извивая всем телом и помогая себе хвостом. Особенно хорошо искать их на рассвете или на закате. Солнечные лучи падают так, что заставляют драконью чешую Нестерпимо блестеть. И вот тогда-то можно увидеть их целиком. Кажется, я однажды заметила такого. Давным-давно, когда шла по утру в деревню к матери, огромный зверь вынурнул из-за дальнего леса, нежно-золотой и алый, там, где его шкура осветила восходящее солнце, густо-синий, вранёно-стальной в подврюшье, потянулся, выгнул спину, будто сытый кот, подобрался также же по прянул в небо и исчез, только сверкнуло. Я никому о нем не рассказывала, даже бабушке Берте, а уж тем более маме. О таких чудесах лучше помалкивать. Чем больше говоришь, тем сильнее стирается волшебное воспоминание. И уже самой начинает казаться, будто ничего особенного ты не видела. Просто причудливое облако мелькнуло, да и развеялось. «Кажется, вот это место», — произнес вдруг Иронка, вытянув руку. Впереди между двух хребтов была видна долина, небольшая, круглая. Наверно, прошептала я, и крепче прижала к себе дочь, когда кони ринулись вниз. Но ты сказал в чертогах Фей царит вечное лето, а тут снег да лед кругом. Мам, Фей же может устроить все как ей угодно, напомнила Ири. А снаружи ни не угадаешь, что это ее чертоги, пока не войдешь. Верно, кивнул Иронка, а я промолчала. Подковы ударили по глади замерзшего озерца, выбивая ледяную крошку, взвизнули полозья. И сани, наконец, остановились. Снежные кони стояли спокойно, будто и не мчались неведомо сколько по земле и по облакам. Разве только хватанули снега и принялись жевать, будто это была трава. «Похоже, дальше они не пойдут», — сказал Иронка, выпрыгнув на лед. «Или им просто нельзя туда? Там ведь жаркое солнце». «А как же мы попадем в владение феи?» — с интересом спросила Ири, вылезая следом за ним и вытаскивая свои пожитки. Я последовал за ней, проверив, ничего ли не забыли. Вроде все взяли. Даже одеяло. Мало ли, пригодятся. Этот водопад. Иранка осторожно двигался по льду, скользил, как умелый танцор, по натертому до блеска паркету. Видите? Я запрокинула голову. Со ступа, нависающего над озером, свисали сосульки. Такие длинные, что их острые кончики касались льда. На фоне чёрно-бурого, едва припорошённого снегом камня, Они казались острыми зубами неведомого чудовища, сомкнутыми до поры до времени. Замерз. Надо же. Я убегал другим путем, но вошел именно в этом месте. Я помню вот этот камень. Иренка указал вверх, и я разглядела причудливой формы скалу, похожую одновременно и на лошадиную голову, и на птичий череп. Такой же был описан в хрониках. И хотя с тех пор ветры и дожди славно потрудились над ним, я отыскал эту примету. «Вход должен быть здесь». «Что же, дождаться лета?» Тихо спросила я. «В твоих видениях фея стояла возле этого водопада, а за ним была потаенная пещера. Но тут ведь просто камень. Зимой фея здесь не появляется, так? И, наверное, нужна именно текучая вода, а не замерзшая. Ты не поняла. Я здесь вошел, можно сказать, в прихожую, а в чертоге уже провела меня она сама. Водопады похожи словно отражение, только и разницы». На тем вторым нет такой скалы». «А еще там есть круг камней», — вставила Ири. «Когда ты показывал воспоминания, ну, о том, как отпускал коня, я удивилась. Снаружи осень, а внутри круга нет». «Именно». «Значит, если пройти дальше, там по-прежнему будет лето?» «Возможно». «Я не знаю, что фея может придумать», — вздохнул Иренка. «Но она говорила, что в ее владениях никогда не заходит солнце и не наступает зима». «Ну, а что впрок угадать?» «Давайте-ка разберем и разделим пожитки». «Зачем?» — удивилась Ири. «В чертогах фей. Ничего нельзя есть и пить», — напомнила я. «Но папа же ел. Иначе как он прожил там столько лет?» — Удивленно ответила она. «Я же не человек, звездочка, тихо сказал он. «Хотя и мне не стоило этого делать, но иначе я бы не выжил». «Сила королевы зимы выморозила эту отраву, и снова пробовать яство фей я не собираюсь. И вы не вздумайте соблазниться». Не чистой водой, ни ягодами, ни дичью только что с огня». «Да у нас с собой всякого разного хватает», — ответила Ири, порывшись в котомках. «Только во флягах пусто. Не успели воды набрать, так торопились». «Снега натопим», — сказала я. «Раз уж мы на месте, час другой значения не имеет, верно?» Иринка кивнул и двинулся вдоль водопада, прикасаясь кончиками пальцев то к одному ледяному зубу, то к другому, словно бы пробовал, насколько они остры. «Натопить снега, легко сказать. Его полным-полно кругом. Небольшой котелок у нас с собой имеется. Но как раз разжечь огонь? Из чего? В розвольных даже соломы нет. А кругом лишь голые камни. А если греть руками? И то сколько ж времени уйдет? Просто натолкай снега внутрь», — сказала я Ири. «Сам растает». «Только выйдет совсем мало», — вздохнула она. «А что поделаешь?» Вместо ответа Ири взяла флягу и пошла к коням, которые так и не двигались с места. И хоть было холодно, от их спин не поднимался пар, хотя они должны были быть разгречены после долгой скачки. Нет, только снег летел и летел с долгих гриф. «Надыши мне воды, лошадка», — услышала я голос Ири. «Чего тебе стоит? Мне и маме с папой. Смотри только, чтобы фляги не разорвало». Конь вдруг тяжело выдохнул, и мне показалось, будто из ноздрей у него пошел пар. И тут же фляга у меня в руке отяжелела. Я едва не выронила ее, а когда посмотрела, едва не расплескала воду. Фляга была полна по самый край. «Хватит же?» – деловито спросила Ири, затыкая свою флягу пробкой. «Не на всю ведь жизнь мы там останемся, правда, папа?» «Конечно нет», – ответил он, глядя вперед на острые ледяные клыки, и не добавил, что жизни той, быть может, осталось всего ничего. Я чувствовала, он не хочет идти туда, ему страшно. Он уже побывал во владениях фей. Едва вырвался живым. А теперь... Теперь он не один. И от этого только хуже. Марион, Иренко повернулся ко мне. «Послушай меня. Потом может не найтись времени. И ты слушай, Ири. Если удастся не просто миновать этот водопад, но и найти второй за кругом камней и войти в чертоги феи, то запомните вот что. На другом краю ее владений, возле еще одного небольшого озера, есть причудливая скала, сплошь поросшая вьюнком и дикими розами». Под их плечами искывается дверь. Она почти неотличима от дикого камня, но ее можно разглядеть. Трещины обрисовывают дверной проем. Ну а где дверь, там и замок. Достаточно приставить ключ черенком к скважине и уронить каплю крови, чтобы он прирос на место. «И мы сможем запереть эту дверь навсегда?» — живо спросила Ири. «Не знаю». Иренка опустил голову. «Не уверен, способен ли на это смертный. А она сама». Ты же говорил, она должна была сделать это. Она выпросила себе это право, напомнила я. Да, и она все еще может сделать это. Только он усмехнулся. Ее нужно заставить или умолить. Этим займусь я, Марион. Думаю, мы не увидимся больше. Мы и прежде виделись нечасто. Я невольно утерла глаза, а он взял моё лицо в ладони. Я знал, что ты жива. Что будет теперь? Даже представить не могу. И девочка, я. Никогда прежде мне не доводилось видеть, как плачут Алии. Вот так, глядя глаза в глаза, и слезы медленно одна за другой катятся, по белым от холода щекам замерзают и падают льдинками в снег, которого уже намело по колено, а губы теплые, обветренные и тёплые. «Мы же все вместе пойдем, правда?» — спросила Ири, схватившись за нас. «Конечно», — ответил Иронка, выпустив меня и взяв ее за руку. «А кони?» «Я же сказал, им нельзя туда. Растают», — напомнил он. «Готовы? Все взяли». Я кивнула, Ири тоже, и я покрепче взяла ее за руку. Идем. Одно слово, один шаг, мгновение тишины и пустоты, и моего лба коснулся теплый ветерок.